Глава 14. Что слышал и видел Мельхиседек. В тот день в отсутствие Сары на чердаке происходило нечто странное. Один Мельхиседек видел и слышал это. Но он был так встревожен, что поспешил скрыться в свою нару и, притаившись со страхом и любопытством, следил за происходящим на чердаке. После того, как Сара рано утром спустилась на кухню, На чердаке водворилась тишина. Только дождь без перерыва барабанил по крыше и оконному стеклу. Мельхиседеку стало даже немножко скучно. Когда дождь ненадолго прекратился и наступила полная тишина, он вышел на разведку, зная, что Сара так рано не вернётся. Шныряя по комнате, он обнюхивал все углы и совершенно неожиданно нашёл крошку хлеба, оставшуюся от его вчерашнего ужина. Вдруг раздался какой-то непонятный шум. Мельхиседек насторожил уши. Похоже, кто-то шёл по крыше. Вот он приблизился к окну и остановился около него. Затем окно тихо отворилось, и в нём показалось смуглое лицо, а за ним другое. Две пары глаз с любопытством заглянули в комнату. Нарушителями тишины на чердаке были Рамдас и молодой секретарь джентльмена из Индии. Когда один из них влез в окно и бесшумно соскочил на пол, Мельхиседек страшно испугался и убежал в свою норку. Сарон не боялся. Она бросала ему крошки, никогда не кричала, а только тихо и ласково свистела. Но этих людей он раньше не видел и не знал, чего от них можно ожидать. Притаившись у входа в Нару, он стал следить за ними своими блестящими и испуганными глазками. Вряд ли Мельхиседек что-нибудь понял из разговоров этих людей. Но если бы и понял, то это всё равно не развеяло бы его недоумение. Белокорый секретарь соскочил в комнату так же бесшумно, как и Рамдас. И заметил хвост убегающего Мельхиседека. "Кажется, это была крыса?" шёпотом спросил он Рамадасса. "Да, крыса, Саиб. Здесь их очень много." "Тифу, какая гадость!" воскликнул молодой человек. "Как эта девочка не боится их?" "Эта девочка любит всех, Саиб," ответил Рамадас, почтительно улыбаясь. "Она не похожа на других детей." Я частенько наблюдаю за ней. То проберусь тихонько по крыше к её окну, чтобы посмотреть, здорова ли она, то незаметно слежу за ней из своего окна. Стоя на этом столе, она часто любоуется небом. Воробьи прилетают на её зов, и она бросает им хлебные крошки. Крысу она тоже приручила, разговаривает с ней, кормит её. Маленькой бедной служанке живётся в этом доме очень плохо. И девочка всегда утешает её. А ещё к ней на чердак приходит тайком маленькая девчушка, которая называет её мамой. Приходит и другая, постарше. Так ото у без конца слушать её рассказы. Хозяйка дома злая женщина и обращается с девочкой как с парией. Но девочка держит себя с достоинством, точно дочь Раджи. Вы, кажется, знаете многое о ней. Заметил секретарь. Я знаю, как проходит её жизнь день за днём, ответил Рамдас. Знаю, когда она выходит и когда возвращается, знаю её печали и маленькие радости, знаю, как терпеливо выносит она холод и голод, часто сидит она до поздней ночи над книгами. А когда тайком приходят её подруги, она бывает счастлива, что может поболтать и посмеяться с ними. Я сразу узнаю, если она заболеет, и тотчас приду помочь всем, чем только смогу. Вы уверены, что никто во время её отсутствия не приходит сюда и что Самана вернётся не скоро? Девочка очень испугалась бы, застав нас здесь, и тогда не удался бы план Саиба Керри Сфорда. Рамдас осторожно подошёл к двери и прислушался. Никто, кроме неё, сюда не приходит. Заверил он: "А она ушла из дома со своей корзиной и не скоро вернётся. Да и в любом случае я услышу её шаги раньше, чем она успеет подняться сюда". Секретарь вынул из кармана карандаш и записную книжку. "Прислушайтесь же хорошенько", сказал он и начал медленно обходить убогую комнату, время от времени останавливаясь и делая пометки в записной книжке. Сначала он подошёл к узкой кровати и пощупал матрац. Жёсткий, как камень. Его надо переменить в следующий раз, когда девочки не будет дома. Сегодня вечером этого делать нельзя. Затем секретарь подняла одеяло, под которым лежала тоненькая, как блин, подушка. Покрывало старое, одеяло тонкое, простыня в заплатах рваная. Возмутился он. Разве может ребёнок спать на такой постели? И это в доме, который сама хозяйка называет приличным. О камин, кажется, давно уже не топился, заметил он, взглянув на заржавленную решётку. Ни разу не видел, чтобы его топили, подтвердил Рамдас. Хозяйка думает только о себе и не хочет знать, что кто-то в её доме страдает от холода. Секретарь быстро записал что-то в своей книжке, затем вырвал из неё листок и положил его в карман. Значит, будем делать это тайком. Кто это придумал? Рамда скромно поклонился. Я придумал, Саиб. Я люблю эту девочку. Мы оба так одиноки. Она и навела меня на эту мысль. Однажды вечером, когда мне было очень грустно, я подкрался к открытому чердачному окну и услышал разговор девочки с подругой. Она с таким увлечением описывала Как можно украсить её жалкую комнату? Точно, воочию видела её перед собой волшебное превращение. На следующий день, когда Сайп почувствовал себя особенно несчастным, я рассказал ему о фантазиях девочки, чтобы позабавить его. Сайп заинтересовался девочкой и стал расспрашивать о ней, а потом ему понравилась мысль осуществить её мечты. "И вы думаете, что это можно сделать ночью, когда она спит? А если она проснётся?" возразил секретарь, которому в общих чертах нравился план мистера Керри Сфорда. Я умею ходить как кошка, успокоил его Рамдас. Там уже дети даже несчастные спят крепко. Я войду в комнату ночью так тихо, что девочка даже не пошевелится на своей постели. Кто-нибудь будет передавать мне вещи в окно, а когда утром она проснется, то подумает, что здесь был волшебник. Лицо Рамадасса осветилось радостной улыбкой. Это будет похоже на сказку из 1001 ночи, заметил секретарь, тоже улыбаясь. Только уроженец Востока мог придумать такое. Лондонские туманы не способствуют полетам фантазии. К большому утешению Мельхиседека, незнакомцы пробули в комнате Сары недолго. Их шептания и осторожные движения казались ему зловещими. Заинтересовавшись планом Рамадасса, Секретарь внимательно осмотрел пол, камин, сломанную скамеечку, старый стол и стены. Заметив несколько старых гвоздей, вбитых в стены, он сказал: "На них можно что-нибудь повесить". "Вчера, когда девочки не было дома?" ответил Рамдас загадочной улыбкой. "Я принёс сюда маленькие острые гвозди, которые легко войдут в стену без помощи молотка". Секретарь, джентльмен из Индии, Ещё раз оглядел всю комнату и, положив книжку в карман, удовлетворённо вздохнул. Кажется, я записал всё. Теперь можно идти. У Саиба Керрисфорда доброе сердце. Как жаль, что он не может найти дочь своего умершего друга. Если он найдёт её, к нему снова вернётся здоровье, заметил Рамдас. Допоможет «Да ему Бог. Рамдас и секретарь ушли через окно так же бесшумно, как и вошли. После их ухода Мельхиседек совсем успокоился и снова вышел из своей норки в надежде, что, может быть, незнакомцы выронили из карманов несколько крошек.